Глава двадцать вторая. Тупая боль никак не уходила. Иногда я выныривал из облака тумана, слышал обрывки фраз и звуков, затем снова погружался на дно. Чаще всего рядом ощущалась Саня, как она прикасается ко лбу, проверяя, есть ли жар, или как проводит влажной тряпкой по телу, вытирая пот. Чувствовал себя, гоже, некуда. Не потому, что не мог пошевелиться, а из-за своей беспомощности – К моему счастью, сознание возвращалось редко. Видимо, хороший был я от качественный, не ожидал. Один раз застал целителя, не того, что был в первый день, другого. "Ничего, ещё денька 3 и придёт в себя", говорил он Сане. "Магия вашего друга очень сильно справится". Я свою магию ощущал только тогда, когда из-за её воздействия организм начинало выворачивать и словно прокручивать через мясорубку. Лучшее ощущение в мире. Я уже и забыл, какими приятными они могут быть на грани жизни и смерти. Что ж, пора вспоминать. Но целитель не соврал. Скорые периоды возвращения в мир живых стали дольше, а мир вокруг более различим. Ральф, Ральф, ты меня слышишь? Стоило открыть глаза, Сандра тут же склонилась надо мной, но я не видел её лица, только светлое пятно. Ральф, я медленно моргнул, давая понять, что вполне её слышу. Слава богам. Лицо Сани исчезло, раздался тихий всхлип, опять плачет. А когда со мной контракт подписывала, не рыдала, странная женщина. Пусть скажет спасибо, что не могу подняться и выставить её за дверь. Придётся терпеть. Тебе хоть немного лучше, вернулась. Я ещё раз моргнул, горло пекло так, что вряд ли произнёс хотя бы звук. Как же ты меня напугал? Саня коснулась моей щеки. Я бы увернулся, но был не в том состоянии. Сознание сознанием, а тело слушаться не желало. Сейчас принесу отвар. Целитель сказал, как только очнешься, давать каждые два часа. И как я его глотать должен, целитель не скажет. Но Саня уже вернулась с чашкой и поднесла к моим губам. Горькая микстура полилась в горло. Я закашлялся, мысленно желая целителю отправиться на тот свет. Но Сандра не сдавалась, пока чашка не опустела. Пытать меня решила. Ну-ну. Отставила чашку, посидела немного. Блеки ушли, и я видел её ясно, растрёпанную с покрасневшими глазами в какой-то светло-жёлтой блузе и кожза брюках. Она казалась измотанной, но я её о помощи не просил. Шла бы куда хотела. Сандра вздохнула головой, будто погоня ей какие-то свои мысли, и села на полу кровати, сто ли, стульев в комнате нет. Ральф Пока ты не в состоянии со мной ругаться, можно я тебе всё расскажу? Я слушать не желал, но можно подумать, она оставила мне выбор. Знаешь, мне всегда казалось, что никогда не рискну, но ты так настойчиво пытаешься умирить, что боюсь не успеть. Поэтому да только выслушай, хорошо? Пришлось ещё раз моргнуть с другой стороны, что нового она может мне сказать. В прошлом ноябре я расследовал одно дело и подобралась слишком близко. «Как-то она издалека». Меня выследили. Я смогла выбраться из ловушки, но была ранена. Ты сам видел шрамы. Это не от аварии, а от магии. Я добралась до мобилия, пыталась доехать до целителя. Но кровопотеря была большая, поэтому потеряла сознание и влетела в стоп. Вылетела через лобовое стекло и лежала на обочине, понимая, что умираю. А все проходили мимо. Мчались в мобилии. Остановился только один – Я видела номер, но не видела его водителя, пока он не подошёл ближе. Это был ты. Ты залечил мою разбитую голову. Заметил, даже шрамов нет. И остановил кровотечение, потом взял на руки и отнёс в свой мобиль. Мне, может быть, я даже не вспоминала бы те аварии, а сейчас всё встало перед глазами, как вчера. Ночная трасса, разбитый мобиль и девчонка на обочине. Всё лицо было за льт кровью, не удивительно, что не узнал. Ты отвез меня в больницу, говорил: "Держись, девочка, ты же сильная". И я держалась, пока ты не передал меня на руки целителям и не уехал. Они сказали: "Ты спас мне жизнь". Ещё бы чуть-чуть и меня не было. Я потом лежала в палате и думала: "Почему? Там ведь было так много могил, а остановил только ты". И когда выписали, отправился искать. Нашла И сама себе не поверила, как меня могло угораздить влюбиться в преступника и сутенёра. Я старалась о тебе не вспоминать. Ушла с головой в работу, а потом случайно увидела с Дэном Скайденом. Ходила вокруг да около, не выдержала и спросила его в лоб. Ох, как Дэн меня отчитывал! Ещё бы! Видимо, я ошибался насчёт Дэна, и он по-прежнему рассматривает меня как угрозу для Эбба. Так было в юности, так и осталось. говорил много всего я слушала слушала саня жал мою руку я едва ощущала её пальцы но от них шло тепло обещал что забуду ничего не вышло чтобы дена тебе не рассказывал чтобы я сама не узнала я конечно понимала что никогда не рискну к тебе подойти это было опасно и глупо да а когда убили моего брата куда-то подевался весь здравый смысл Когда Дэн мне сказал, что Файман идёт за тобой, я и не думала почти, а всё согласилась. Не могла допустить и мысли, что потеряю тебя. Пообещала себе, что просто буду рядом и поймаю Файмана на горячем. И Дэну пообещала, иначе бы не отпустил. А получилось, что получилось. Хоть шверь, хоть нет. Мне жаль, что всё так вышло. Ты, конечно, тоже хорош. Я тебе ту ночку в борделе ещё припомню. Но ты выздоравливай, ладно? Не смей меня больше так пугать. Саня отвернулась, опять плачет. А у меня была прекрасная возможность лежать и думать, тем более что ничего другого не оставалось. Менял ли что-то её рассказ? Нет, не менял. Правда, очень глуп с её стороны. Но мало ли кто оказывался там на дороге? Да, я её поранил. Видел ведь, что совсем молодая девчонка, ей ещё жить-и жить, а не умирать вот так на обочине. Да, подлечил, до больницы бы не довез. Там все было очень плохо. Несколько переломов, кровотечения, травмы головы. Но это не значит, что стоило в меня влюбляться. Я того не стою. А все-таки хорошо, что ты сейчас молчишь. Она поднялась с пола. Иначе представляю, что бы мне наговорил. Знаешь, ты когда молчишь, прекрасный собеседник. Осторожно легла рядом со мной. Опустила голову на подушку, ткнула с носом мне в плечо. А может у меня галлюцинации? На почве яда. Почему нет? Как иначе объяснить, что она ещё здесь? Верил ли я ей? Скорее да, чем нет. Такое нарочно не придумаешь. Но было уже поздно. Для меня так точно. Я хотел, чтобы на этом наша история закончилась. Только сложно поставить точку, когда собственных сил не хватает спсти с кровати. Впрочем, я не собирался лежать бревном. Собрал всю магию, какую только мог, и направил на выздоровление. покорно глотая горький настой целителя. Саня все равно не могла сидеть надо мной день и ночь, поэтому, когда ее не было, я сползал с кровати и пытался сделать хоть пару шагов. Голос тоже вернулся, только разговаривать ни с кем не хотелось. Это не значит, что я собирался мучить Саня и строить из себя умирающего, но показывать свою слабость ни за что. Не знаю, сколько дней прошло, когда сквозь сон услышал голос Сани и Элис. «Да не беспокойся ты!» говорила мышка. «Ничего с ним за пару часов не случится». «Поверь, когда речь идет о Ральфе, пара часов – это много», – отвечала Сандра. «Я быстро, правда, только заявление на отпуск напишу и сразу обратно. Иди, иди». Послышались торопливые шаги. Хлопнула дверь. А Элис придвинула к кровати стул и села. Я открыл глаза. Мышка выглядела спокойно. Значит, у них все в порядке. «Привет», – она улыбнулась. «Мы тебя разбудили?» Нечего страшного. Голос сипел так, что больше напоминал шелест. Я вцепился в край кровати и сел. Нечего смотреть на меня сверху вниз. Значит, выздоравливаешь. А Саня говорит, никакого улучшения. При чем тут Саня? Сам разберусь. О, знакомые нотки. Элис, казалось, едва сдерживает смех. Но я понимала, что это скорее напускное, чтобы скрыть грусть. Что там дома? А что дома? Элис развела руками. С Алексом всё в порядке. Он, правда, постоянно куда-то рвётся. Мне кажется, отвернусь на миг и сбежит. А найду его здесь. Требует Удена показать ему заклинание поиска. Подозрительно. Не находишь? Я обещал, что утром вернусь. Да я как-то помню, Ральф, Элис в миг сделалась серьёзной. Сандра, по сути, не рассказывает, что случилось, но только я не стану. И почему меня это не удивляет? Мышка вздохнула и уставилась в пол. А если серьёзно, выздоравливай быстрее. Мы чуть с ума не сошли, правда. Ты не представляешь, что творится дома. Эб поругался с Деном, друг с другом не разговаривают. Я между ними как меж двух огней. Им-то чего ругаться? А то ты не знаешь. Меньше бы молчали оба, лучше бы было. Я тоже так им сказала. Честно и подумать не могла, что подобное придёт Дену в голову. И Эберт хорош. Но с ним-то все понятно. Он сам делает выводы и поступает так, как знает. Злишься на нас? Злюсь, ответил честно. Элис снова вздохнула. Понятно. Эберт решил отправить ко мне жену. Сам явиться не рискнул. Беспроигрышный вариант. Мышка единственная не успела мне насолить. Можно было рассчитывать, что с ней я не начну войну. Ральф, я все понимаю. Да, Дэн и Саня поступили глупо. «А теперь скажи, но ты же и сам хорош». «А что, не так?» Элис все-таки улыбнулась. «На этот раз искренне. Просто не на того напали, да? Послушай, я что хотела сказать. Постарайся понять Сане. Она очень беспокоится и любит тебя». «Элис, не надо». Перебил ее прежде, чем и с ней поссоримся. «Надо, Ральф. Вы, мужчина, иногда не видите дальше собственного носа. Она бы давно тебе все рассказала». Но побоялась, что ты выставишь ее за дверь. Правильно боялась. Конечно, правильно. Только когда любишь, прощаешь гораздо больше, чем пару недосказанных фраз. Правда? Я молчал. Я прекрасно понимала, о чем она говорит. Начало их с Эмбертом отношений сложно назвать нормальными. Благодаря мне, конечно, и еще одному маленькому проклятию. Но Элис никогда не вспоминала о тех днях. Если бы было иначе, они бы никогда не были вместе. Я не ты, мышка, и не умею прощать. Пора учиться. Я же вижу, что ты любишь Сандро. Так зачем разрушать своё счастье? Второго шанса не будет. С чего ты взяла? Не слепая, Ральф? У тебя взгляд меняется, когда ты на неё смотришь. А что она влюблена, очевидно? И рушить всё, что между вами было? А что было, Элис? Что из этого было по-настоящему? «Если бы завтра выяснилось, что Эберт виновен в десятке преступлений, ты бы осталась с ним?» «Да». Элис ни на минуту не задумывалась. «А я всегда говорил, что они с Кайденом идеально подходят друг к другу. Как всегда, не ошибся. Может, она была и права. Может, я раздул из мухи слона и теперь пытаюсь сделать из слона снова муху. Но я должен быть уверен в человеке, с которым делю жизнь. Как иначе?» «Ты подумай над тем, что я сказала». Не прошу прислушаться. С тобой это бесполезно, но хотя бы подумай, зачем я ей, Элис, задал вопрос, который посерьёзно задать самому себе. Сандра всю жизнь боролась с таким, как я, и будет продолжать это делать. Её связь со мной крест на карьере. Это надо понимать. На всём, к чему она привыкла. Мне не нужны такие жертвы. Уверен, в её окружении есть более подходящие мужчины, а её выбор А что не так с её выбором, исключая твою род деятельности? перебил меня Элис. Поверь, Ральф, за 3 года нашего знакомства я поняла одну истину. Если не наступать тебе на больные мозоли, ты замечательный человек, что ты имеешь в виду. Ты спас жизнь моему сыну, всегда успеваешь присматривать, чтобы муж никуда не влип. Я сама могу прийти к тебе в любое время дня и ночи с любой проблемой. Да, это не отменяет твоего тяжёлого характера, но не делай из себя чудовище, хорошо? Потому что это не так. Сани, твой шанс, не проворони его. Дверь скрипнула, открываясь. Сани замерла на пороге. Так быстро? Ещё и часа не прошло. Обернулась к ней Элис. Взяла мабель Ральфа. Тебе, я вижу, лучше, я тоже в мою сторону. Да, ответил ей. Через пару дней буду здоров. Я рада. «А я-то как рад». «Ну, я пойду», — Элис поднялась со стула. «Ральф, скоро увидимся. Саня и я на связи». И поспешила скрыться за дверью, оставляя нас наедине. «Значит, со мной ты разговаривать не хочешь?» Саня заняла освободившееся место. «Что ж, твое право. Только у меня есть к тебе предложение, и лучше сделаю его до того, как ты куда-нибудь исчезнешь. А я и не буду знать, куда». «Слушаю тебя», — ответил холодно. Вроде и понимал, что не стоит, но затем вспоминал о их играх с Дэном. И вот что-то щёлкнуло в голове. Помоги мне арестовать Файмона. Враг у нас общий, но ты можешь просто сбежать, а я не могу. И хочу, чтобы он заплатил за убийство моего брата. Я согласна на любые твои условия, Ралев. Хочешь хоть на ещё один контракт или деньги, но помоги мне достать эту тварь. Ты серьёзно? Поинтересовался я «Поле чем?» «Так как, поможешь?» «Да, и раз уж интерес у нас общий, бесплатно». «Договорились?» «А зачем тебе вдруг понадобился отпуск?» «Меня отстранили от расследования», — ответила Саня. «Хотят поручить другое дело, поэтому я взяла отпуск за свой счёт. Будем действовать неофициально. Слишком рискованно для тебя. А для тебя привычно». «Ну, раз мы договорились, я пошла за отваром». Саня поднялась со стула. «Опять? Пока не выздоровеешь, и в следующий раз не хватай чужие бокалы, а то у тебя поклонниц много, мало ли что». «Это что, сцена ревности такая?» Я откинул голову на подушку. Яд все еще давал о себе знать, и долгое напряжение сразу сказывалось на состоянии. «Ничего, как и сказал Сандре, пару дней и буду совершенно здоров. Тогда с превеликим удовольствием отправлюсь пообщаться с Файманом».